Глава 9. Знакомство. «Ты знаешь, почему я оказалась здесь?» Пришел ответ спустя несколько секунд. Девушка не стала открывать глаза и продолжала сохранять неподвижность. Барон Филатов, скорее всего, может понять, что сознание к его пациентке вернулось, но в данный момент в голове целителя витают совершенно другие мысли. Поэтому какое-то время нам удастся пообщаться спокойно. Сам факт того, что Алена очень быстро разобралась в устройстве артефакта неизвестной конфигурации, говорит о многом. В том мире, из которого пришла Алена, магия развита гораздо лучше, чем в моей версии Земли. «Предполагаю», — ответил я, — «но это очень долгий разговор. Мы вроде бы никуда не спешим». Пришло очередное сообщение с явным язвительным подтекстом. «Не спешим», — подтвердил я, — «но с какой стати мне выдавать...» «Стратегически важную информацию первой встречной». «Справедливо» была вынуждена признать девушка. «Но и мне нет смысла раскрываться перед мелкой сошкой», — сехидничала эта заноза. «Я тебя не знаю. Вдруг ты извращуга какой, только и желающий воспользоваться беспомощной девушкой». «Ты беспомощная?» — не выдержал и откровенно заржал я. «Да после твоих огненных атак земля пропеклась до хрустящей корочки в глубину на добрый метр, «Вот только не надо из себя невинную овечку строить. Я вижу твой потенциал и силу. Как и то, что после перехода в этот мир ты потеряла связь с другими магическими направлениями и стала гораздо слабее». «Так ты тоже попаданец?» — вдруг задала неудобный вопрос Алена. «С чего это вдруг?» — попытался съехать с темы я. «Теперь ты невинной овечкой прикидываешься». С улыбкой в голосе ответила девушка. «Ты сказал в этот мир, а не в мой мир. Вот ведь, зараза внимательная. Действительно, косякнул. Ну да ладно, так, возможно, найти общий язык нам будет даже проще. Скажем так, Земля для меня мир не родной уклончиво ответил я. Земля, — удивилась Алена. Но ведь и я с Земли. Как такое возможно? Тебе известен такой термин, как мультивселенная или множественность параллельных измерений? Ты хочешь сказать, что все сказки о параллельных мирах реальны? Я что, провалилась в параллельные измерения? Еще больше изумилась девушка. «Именно так», — подтвердил я. «Мироздание многомерно, и существуют десятки или даже сотни тысяч измерений». «Но почему это случилось? Я ничего такого не делала. Просто гуляла по дворцовому парку, а потом неожиданно вокруг меня образовался огненный кокон, и я почувствовала, как проваливаюсь под землю», — разоткровенничалась девушка. «В следующий миг я обнаружила, что нахожусь в незнакомой местности, и связь с источником работает нестабильно. «В том нет твоей вины», — решил ответить откровенностью на откровенность я. «Одна паскудная сила, что пытается захватить власть над этим миром, провела очень сложный магический ритуал, который истончил ткань мироздания. Я подозреваю, именно это и послужило причиной пространственного прокола, что соединил два измерения и затянул в себя тебя. Ты просто оказалась не в том месте, не в то время. Но мне надо вернуться назад». Заметно напрягшимся голосом после продолжительной паузы проговорила Алена. «Меня будут искать. Отец с мамой всю планету перетрясут и не успокоятся, пока не узнают, куда я подевалась. Ты настолько важная шишка, что ради твоих поисков кому-то по силам поставить на уши всю планету?» С явной примесью скепсиса в интонации спросил я. «Я императорская дочка», — с достоинством ответила Алена, а я мысленно присвистнул. «Пусть так», — не стал подвергать сомнениям ее слова. Но что такое одна империя в рамках целой планеты? Неужели власть твоей страны настолько неоспорима, что другие государства вот так просто допустят на свои земли поисковые отряды твоих родителей? «Да нет у нас других государств», — отмахнулась Алена. «Мои родители — император и императрица всей Земли. Ну или уже Солнечной системы. Мы давно освоили и терраформировали Луну и Марс и недавно вышли на контакт с другими обитателями нашей галактики». Вот тут уже настал мой черед конкретно охренеть. Да ну нафиг. Еще одна принцесса? Реально? Спасибо, Блинтин. Вот с таким миром, где человечество монолитно и подчинено власти одного человека, вошла в сопряжение моя земля? Не смешно. Да в поисках принцессы император сомнет сопротивление раздробленных земных государств, некоторые из которых находятся во власти стирателей, атлантов, а, быть может, и других сил очень быстро, Причем первыми под удар попадут Европейские Штаты, Российская Империя, мое Белоземье и Крымское княжество эльфов, граничащие с зоной. Если на Штаты мне плевать, остальные три государства дать уничтожить нельзя. Но его нафиг, надо срочно возвращать принцессу домой». «Ты чего так напрягся?» настороженно спросила Алена и даже один глаз приоткрыла. «Думаю, как бы побыстрее отправить тебя домой, пока твои родители не натравили на нас мощь всей вашей армии» скомкано ответил я. «А ты знаешь, как это можно сделать?» Мгновенно воодушевилась Алена. «Знаю», — поморщился я. «Для этого нам понадобится отправиться в одну из опаснейших точек на этой планете, добраться до места сопряжения миров и совершить переход на другую сторону». «Вроде бы ничего сложного», — беспечно ответила девушка. «Угу», — подтвердил я, — «расплюнуть». «Выдвигаемся прямо сейчас. Могу сконструировать тебе летающего голема и благословить на этот подвиг» пожалуй воздержусь кумыкнула алена я так понимаю не все так однозначно, а ты не дура это радует «Сам ты дурак обиделась девчонка и вообще как ты разговариваешь с принцессой мне можно отмахнулся я я сам король а твой статус в этом мире ничего не стоит этот козырь алени было крыть нечем так что она насупилась и замолчала барон филатов наконец то обратил внимание на пациентку и тут же догадался что она давно пришла в себя «Я так понимаю, вы уже познакомились», — хмыкнул Павел Самсоныч. «Можно и так сказать», — недовольно буркнул я. Притворяться спящей принцессе уже не было никакого смысла, так что девушка открыла глаза, а потом и встала на ноги. «Я бы предпочел до поры до времени не оповещать людей о твоем иномерном происхождении. О сопряжении с другим миром практически никому не известно И тебя все равно не поймут. Предлагаю тебе стать моей гостьей». «Со своей стороны гарантирую безопасности и комфортное размещение и обещаю постараться найти способ вернуть тебя домой», — ментально обратился я к Алене. «Я согласна», — последовал ответ принцессы после непродолжительной паузы. «Расскажи мне об этом мире. Не хочу выглядеть полной дурой. Вон, барон Филатов и его люди на меня смотрят весьма подозрительно. И еще. Можешь продолжить подпитку моего сосредоточия? Я почему-то не могу делать это самостоятельно». Мана у вас какая-то странная. Никак не могу разобраться, в чем проблема, а собственная регенерация первозданной энергии здесь слабая. «Могу», — улыбнулся я. «Магическая энергия здесь действительно специфическая. Я помогу освоиться и поговорю с Павлом Самсонычем, чтобы он особо не распространялся на твой счет, а он уже своим подчиненным прикажет. У меня вскоре состоятся важные переговоры с императором России, по итогу которых можно будет сделать определенные выводы и спланировать дальнейшие действия. «На самом деле, тебе сильно повезло, что я тебя так быстро нашел. Да и нам сильно потфартило», — уже мысленно добавил я. «Представляю ярость отца Алена, когда выяснилось бы, что его дочь погибла. Тут ни о каких переговорах не могло бы быть и речи. В общем, слушай, весь путь до замка я рассказывал Алене о земле». Но и одновременно занимался формированием капиллярной сети магических каналов. Одно другому не мешает. Понятное дело, натаскать мирную принцессу таким образом, чтобы она не вызвала подозрений местных, за столь короткий срок попросту невозможно. Тем более, что нам приходилось периодически отвлекаться и отражать атаки мобов. Наши миры хоть и были во многом похожи, но и существенных отличий имелось немало. Алена тоже делилась некоторыми весьма интересными историями, как из своей жизни, так и из исторических хроник ее мира. В общем, диалог удалось наладить достаточно результативный. Девушка была хорошо образована, воспитана, технически подкована и сильна. Не капризная или истеричная неженка, а прирожденный боец, который не будет трястись над сломанным ноготком и спокойно переживет отсутствие элементарных удобств, присущих походной жизни. Алену очень сильно интересовали земные технологии. Она призналась, что является фанаткой разнообразных технологических примочек и в своем мире любит ковыряться с приборами. Даже кое-какие свои изобретения у девушки имеются. Причем Алена не без гордости заявила, что некоторые из них можно назвать прорывными. В общем, помимо сильного мага, мне достался умелый технарь с огромным багажом знаний, причем знаний из мира, в техническом развитии опережающего эту версию Земли лет эдак на 150, а то и больше. Ночью случилось одно очень интересное событие. Сработала моя заготовка, которую я оставил на теле адептов высоких. За их телами пришли подельники. Подключившись к зрению големов, я наблюдал, как по погруженному во мрак помещению морга перемещаются темные фигуры. Обычные наемники их не интересуют, а вот тела адептов они тут же опознали и, взвалив на плечи, начали спешно покидать здание. Вот и посмотрим, куда меня приведет эта ниточка. В крови каждого теперь находится мой следящий маркер. Рано или поздно они встретятся с кем-нибудь из атлантов. Только они могут извлечь живую татуировку из своих рабов. Остаются лишь ждать. Как я и рассчитывал, с первыми лучами восходящего солнца на горизонте появился мой небольшой замок. Народ был уже в курсе нашего приближения. Так что встречать нас вышли чуть ли не все обитатели. Первой к нам выбежала Вероника Павловна и сразу бросилась ко мне. Лишь обняв и расцеловав меня в обе щеки, При этом, постоянно рассыпаясь в благодарностях, что вызвало целую бурю безмолвного негодования у других девушек, целительница обняла отца и племянницу. «Сколько можно девиц в дом тащить, Белов?» — послышалось рядом с ухом шипение Милы. «А ты молодец, научилась общаться при помощи своего элементальчика. Хвалю», — отправил ментальное сообщение из нежной я, и та задорно улыбнулась. «Не уходя от темы, Белов, что за рыжая рядом с тобой?» — не унималась Мила. «А с чего это такие вопросы? Решил сразу осадить полблондинки я. Решила примерить на себя роль ревнивой жены, и как оно? «Да как-то так себе», — гораздо менее весело, — ответила Мила. «И вообще, ты мне обещал опасные приключения, а я сижу в заперти и только и делаю, что учусь». «Вот как освоишь теорию, так и к практике можно будет переходить», — менторским тоном ответил девушке я. «И когда ты успел таким скучным стать, Белов? Фу, таким быть», — показала мне язычок Мила. «Возьмите Алену в свою компанию помогите освоиться», — попросил я. «Позже объясню, что к чему. Кстати, она не говорит на нашем языке, но для ментальной связи это не проблема». «Сделаем», — пообещала Мила, хотя я сразу понял, что девушка сказала это без особого энтузиазма. «На всякий случай я продублировал просьбу виолете Эльфийка более ответственная в этом плане, да и тоже является принцессой. Тем временем мы подъехали к воротам, и народ начал покидать столь специфический транспорт». Весь мой бабий десант держался рядом друг с дружкой. Сговорились, что ли? Ладно, разберемся. «Всем привет», — помахал подчиненным я и начал раздавать указания. «Витязь, распорядись, чтобы вновь прибывших разместили согласно их статусу. Палаточный лагерь с поверхности убрать. Людей можно разместить в подземном укрытии. Оно, как я вижу, уже готово. Возьми на складе осветительные артефакты и набор бытовых предметов. Когда будет готов первый подземный город, перебазируем народ туда. С эвакуацией деревни проблем не возникло? Никак нет, Ваше Величество, отчика не увидесь. Всего было спасено 108 гражданских. Среди них 73 женщины и дети. Остальные мужики. Есть и полезные профессии. Отчет лежит на вашем столе. Позже изучу, пообещал я. Серег, погнали на склад. Ведешь в курс дела и отчитаешься о проделанной в мое отсутствие работе. Остальным заниматься согласно индивидуальному плану. Через три часа жду всех офицеров у себя в кабинете. «Алё, насваивайся пока», — ментально обратился к намерянке я. «Как разгребу текучку, загляну. Придерживайся разработанной легенды, а когда девчонки тебя вычислят, отправляй всех за разъяснениями ко мне». «Ладно», — немного неуверенно ответила девушка. «Ты это, Андрей, не пропадай надолго, а то мне что-то пока неуютно», — призналась принцесса. «Не пропаду», — пообещал я. Другие девчонки были явно расстроены отсутствием внимания с моей стороны. «Но ничего, потерпят». Сейчас надо как можно быстрее интегрировать в перегонный куб божественные артефакты и начать производство магически устойчивого металла. Я планирую обеспечить себе доступ в сеть еще до встречи с Михаилом Александровичем. Будет дополнительный козырь на переговорах. Хорошо быть монополистом в любой области. Можно диктовать свои условия. Российскую империю наверняка же заинтересует приобретение такого эксклюзивного товара. Какой смысл торговать ресурсами, когда готовый сплав будет стоить в разы больше? Причем повторить его и тем самым избавиться от услуг посредника не получится. Даже если земные мастера разберут сплав до молекул и досконально повторят пропорции, то нужного результата не добьются. Тут нужна магия божественного ранга, а такой артефакт есть только у меня. «Как у нас дела?» — спросил я у друга, когда мы отошли от основной массы людей. «Тревожно, но стабильно», — ответил парень. «Наличие электричества пока предотвращает панические настроения». Но приборы уже начинают отказывать, а частые нападения монстров не позволяют и носа выснуть за стены замка. «Это временные трудности», — скривился я. «Как только Мелорны немного подрастут и окончательно распечатается командный центр, станет попроще. но ну, а доступностью энергии и выходом в общемировую сеть я займусь прямо сейчас. Теперь у нас есть все необходимое. Нужны только рабочие руки, чтобы заменить всю проводку». И время для крафта бытовых приборов из устойчивых к воздействию магии материалов. Я сегодня обучу всех наших конструкту-конвертеру энергии. Так что заменой проводки смогут заниматься все маги вне зависимости от стихийной принадлежности. «Еще один момент, Андрей», — нахмырился друг. «Неподалеку трется кто-то посторонний. Мы три раза засекали активность на самой границе зоны охвата радара». Но как только к подозрительному месту выдвигался патрульный голем, вся активность прекращалась, и голем никого не находил. Когда летел на помощь Филатовым, спас внучку князя Успенского, признался я. Тот отряд был сильно потрепан и двигался в сторону границы зоны, но изначально, я подозреваю, они шли по нашей душе. Похоже, тот отряд был не единственным. Надо утроить бдительность. «Ты что сделал?» — изумился Серега. «Да откуда мне было знать, что это княжна Василиса?» — поморщился я. У нее на лбу ничего не написано, на родовой герб я посмотрел только после того, как перебил монстров. «И что, она не попыталась тебя убить?» ухмыльнулся друг. «Я очаровал ее своим обаянием, и она не осмелилась», произнес Яну по скептическому выражению лица Сереги, сразу понял, что он не поверил. но и истощены они были сильно. Можно сказать, еле на ногах держались», добавил я. «Вот это больше похоже на правду», улыбнулся парень. чего не прирезал по-тихому?» Знаешь же выражение, а зона все спишет. Да не по-пацански это как-то. Сначала жизнь спасти, а потом убить. Попытался пошутить янну но Серега не оценил. Да и вообще, теперь на Василисе долг крови, а карма — штука такая, с которой лучше не шутить. Понравилось? Вновь не повелся на мои слова и заговорщицки подмигнул друг. «Порад бы признать, что ты бабник, Андрей». Уже в открытую ржал Серега. «Вон очередную красотку в замок приволок, и куда тебе столько?» «Весело тебе», — демонстративно нахмурился я. «Вот дошутишься, возьму, да и женю тебя. Вот тогда и посмотрим, как запоешь». «Не надо», — тут же испугался друг. «Я еще слишком молод. Какая жена? Милая, добрая и заботливая, которая быстро возьмет тебя в оборот и сделает настоящей мужчиной», — продолжила веселиться я. «За одну и зарплату будет кому тратить. Вон у меня сколько прекрасных кандидатур. Юля, Настя, да взять ту же Орлику, а не девчонка». «Да понял я все. Уже откровенно паниковал Серега, потому как не понимал, шучу я или говорю всерьез. Ладно», — сжалился я, — «есть подвижки в учебе». «Дозировка энергии дается мне тяжело», — признался Серега. «На самое простое заклинание могу ухнуть чуть ли не весь свой резерв. С базовой формулой конструкта получше. Удается построить ее без ошибок в трех случаях из пяти, но скорость плетения пока оставляет желать лучшего». «Продолжай тренироваться», — кивнул я. Когда работаешь с источником напрямую, представляй его как, например, кусочек пластилина, от которого отщипываешь маленькую частичку. Ну или свою визуализацию придумай. Так на первых порах легче освоиться «Попробую», — ответил Сергей. К этому времени мы уже подошли к складу. Внутри я обнаружил насупленного Никифора из Круджа, который оборудовал себе стол и что-то деловито писал в толстенной книге. «Приветствую вас, ваше величество», — улыбнулся коллекционер. «Никифор любезно предоставил мне ознакомительный доступ к складу. Мне надо знать, какие именно артефакты и в какой модификации получится сделать. Я уже заканчиваю составлять подробный отчет, где будет расписана точная дозировка ресурсов и список артефактов, которых я смогу из них изготавливать. Я уверен, что видел далеко не все», — скосил взгляд на фыркнувшего сухаря, в отчину которого вторгся посторонний, но даже исходя из увиденного могу сказать, что я в состоянии делать из таких ресурсов артефакты четвертого ранга. На большее, увы, у меня не хватает потенциала. Походный набор для работы у меня всегда с собой, но наилучшего результата можно добиться только в условиях, хорошо оборудованной мастерской. Похвальное рвение, — оценил старания Скруджа я. Может, и список оборудования у вас имеется, мистер Скрудж? Естественно. Улыбнулся хитрый старичок и протянул мне три увесистые папки. «Тут три варианта. Минимальная комплектация, хороший уровень и мечта», — блаженно прикрыл глаза скруч на последнем слове «Изучу», — пообещал я. «В ближайшее время я планирую построить башню артефактора. Тогда и займемся ее оснащением. Кстати, я, помнится, делал заказ на крупную партию вулканического камня. Первая партия уже лежит на вашем складе», — сообщил Скрудж. «Следующая поставка ожидается в ближайшие дни. Правда, возникли логистические трудности, и надо будет забрать заказ из Батайска. Накладная у вас на почте». «Фуры с молоком также пока перенаправил в Батайск», добавил родственничек. «И много там молока?» Под недоумевающим взглядом Никифора спросил я. «Три полных автоцистерны объемом 65 тысяч литров каждый уже ожидают разгрузки. Еще пять едут в указанную точку». В течение месяца ожидаю еще 10 аналогичных цистерн. Я ж присвистнул от озвученных объемов. И где это он смог отыскать столько донорской крови. Нет, я, конечно, говорил, что можно сливать все в одну емкость и не заморачиваться с индивидуальными пакетами. Но чтобы вот так, цистернами… Ладно, Скрудж явно знает, что делает. Главное, чтобы кровь была именно такой, какая мне нужна. А уж предпринять меры, чтобы она не свернулась и не потеряла нужных свойств, «В магическом мире не так уж и сложно». Вызвав меню складского артефакта, отыскал нужную позицию и удовлетворенно хмыкнул. Ко мне Скрудж приволок действительно много. Вот как раз из него и буду строить башню артефакторов. «С вами приятно иметь дело, мистер Скрудж», — проговорил я. «У меня тоже есть для вас подарок. На моей руке появился зеленый самоцвет, на который я записал формулы базового конструкта и конвертера энергии» но и другие полезные в артефакторном деле заклинаний конструкты закинул до кучи. А вместе с ними и подробные спецификации заготовок под артефакты любой сложности из моих прошлых жизней. Уверен, старичок оценит. Изучите, если будет что-то непонятно. Обращайтесь, но я уверен, что для столь опытного человека разобраться в этой информации не составит труда. Но о повышении вашего ранга мага мы займемся немного позже. Скрудж тут же с жадным предвкушением активировал кристалл И начал просматривать данные. Я заметил, как глаза старичка по мере изучения расширяются. Это, — прохрипел он, — немыслимо. Да этот кристалл бесценен. Спасибо за доверие. Пожалуйста, — серьезно кивнул я. Осталось дело за малым. Оправдать его. Вот, это вам. На столе появилось три перегонных кубика. Передаю вам все артефакты подобного типа, что были у меня в наличии. Я в любом случае планировал это сделать. А вот за это чертовски вовремя, мистер Скрудж, мгновенно оценив системные артефакты через интерфейс, проговорил я. В моем распоряжении появились дополнительные крафтовые мощности, я уже знаю, чем их загрузить. Скрудж передал мне один малый перегонный куб, один средний, что самое приятное, один большой, что позволит мне заняться производством собственной техники. Осталось дело за малым. Связать все кубики в единое целое, подключить их к складу и интегрировать божественный артефакт. Ух, и дел я теперь наворочу.